Глава 60. -я. Вторая скряжали осквернения. Прошу вас. Кален постарался сохранить неизменный свой глубокий голос. Он поставил левый локоть на подлокотник кресла и слегка опёрся лбом на пальцы, делая вид, как будто приготовился внимательно слушать. Aljarabdum al-Fay слова. Антигоны, древняя семья. Их история восходит к эпохе катаклизма и ещё до четвёртой эпохи. И звёздна со второй скряжелёсквернения. Вторая скряжелёсквернения. Ещё и вторая скряжелёсквернения. Сколько их там? Зрачки Клейна сжались, и он чуть не изменил свою позу. Согласно тому, что говорили висельник и правосудие, на скряжелях осквернения выбито трой на 22 путей к божественности. Существует два, настолько важных предмета, а может даже больше. 22 к божественности. последовательности и пути могут ли эти слова означать одно и то же а каждый полный путь вести прямо к божественному трону упоминание о второй скрежежали осквернение заставило клина задуматься он одёрнул себе если бы не густой серовато-белый туман скрывавший лицо без сомнения масса зрителей сразу бы отреагировала на столь бурную реакцию что касается эпохиカタклизма то он как историк естественно знал это название третья эпоха После повторения изученного Клейном, он даже знал, что третья эпоха делилась на две эры: эру славы и эруカタклизма. Вторая скряжелецвернение Одрени Стеснейс показала всем своё неувёржество. Взяв под контроль собственные эмоции, она вернулась в состояние зрителя. Хороший вопрос, Клейн мысленно похвалил ум справедливость. Вопрос, который ему в постасе шута неуместно было даже задавать. Элджер бросил взгляд на Шутая и заметил, что его поза осталась прежней, и он не издал ни звука. Так что он подумал, а сам решил ответить Тёдрие. Первая скряжеля сквернения появилась во времена тёмной эпохи, которую ещё называют второй, когда мы, люди, боролись за выживание под защитой богов. А вторая скряжеля сквернения появилась в конце третьей эпохи. Можно даже сказать, что её появление символизировало конец эпохи катаклизма. Содержия скряжеля сквернение держится в секрете среди семи главных церквей. И я знаю только одно, то что скряжели как-то связано с путями к божественности, но не уверен в чём разница между первой и второй. А какую скряжеля сквернение видел император Рассел, первую или вторую? Полебопутствовало Одрии. Услышав это, Клен вспомнил слова Эльджера из Делеха во время первого собрания. Он сказал, что название последовательности взяты со скряжеля сквернения. Капитан тоже упомянул, что создание системы зелий произошло благодаря скряжеляскому взрению, и его слова косвенно подтверждают то, что путь к божественности это последовательность. Колейна мысленно ответил на свой предыдущий вопрос. Эльджар просто сказал вторую. Блеск в глазах Одри утих, и она вернулась к прежнему состоянию зрителя. Она перестала задавать вопросы и сосредоточила свой взгляд на висельнике. Было очевидно, что из-за её пристального внимания мужчина явно не по себе, но он подавил собственные эмоции. Элджер Панизел голоса продолжил. Во времена династии Соламонов в четвёртую эпоху, хотя семья Антигонов и считалась аристократией, эта фамилия почти не упоминалась, пока Антигоны не поддержали империю Тюдоров. И именно тогда они впервые появились на политической сцене. В тот период Антигон, Амон, Авраам, Яков и некоторые другие были самыми известными фамилиями человеческих царств. Однако в войне четырёх владык, королев императора Тюдоров погиб, а семьи рухнули с вершины воздвигнутого пьедестала, и теперь на них охотились все главные боги. Не знаю подробностей, но семья Антигонов пала от рук циркуль богини Вечной Ночи. Мистер Шут, если хотите знать больше, Он боюсь, информация владеет церковь Богиня вечной ночи и несколько древних тайных организаций. Вы знаете, о каких организациях я говорю? Не знаю. Кевнор Клейн почувствовал только горечь внутри. Хорошо. Тайный орден Рас. Капитан в старой нилопоминале баскетичном ордене Моисея. Интересно. А психологические алхимики? Пока он мысленно перебирал кандидатов, Олджер сообщил последняя крупица информации. Я понятия не имею, какие последовательности были у семьи Антигонов. Есть только два прилагательных, которые повторяются в описаниях семьи Антигонов, и эти слова странные и ужасные. Странные и ужасные. Если вспомнить о дневнике о оригинальном Клейне, его однокурсниках и о том, что случилось с матерью Рая Бибера, действительно подходящие слова. Клейн пару раз постучал кончиком пальца по краю длинного стола, а затем начал медленно говорить: "Очень хорошо. Я доволен оплатой". Причиной, по которой он постоянно постукивал пальцами по столу, было в том, чтобы подчеркнуть именно это действие. И таким образом, обидеться приветливости висельника в том, что он имел подобную привычку. Таким образом, Клейн хотел скрыть то, что одно и то же движение использовалось им для активации и деактивации духовного зрения. "Рад был помочь". Но Элджер помолк. Одрис взглянула на висельника, затем на шута, и она слабо улыбнулась. Тогда я задам второй вопрос. Как называется следующая зелье зрителя? Где я могу найти рецепт? Я тоже хотел бы спросить об этом прямо, но простые решения приводят к разным трудностям. Колен ничего не сказал и перевёл взгляд на висельника. Элджер помолчал несколько секунд, прежде чем сказать: Я отвечаю на вопрос бесплатно, потому что именно я привёл его в осной этот путь. Следующая часть последовательности зрителя это телепат. А древнее название части 7 психический аналитик. Но теперь её называют психиатр. Это всё, что я узнал от психологических алхимиков. И я думаю, у них должны быть рецепты зелий этой последовательности. Психологические алхимики. Духовный медиум Деля одобрит эту теорию. А капитан считает злые сумасшедшими. Колин глубоко задумался. "А вы знаете, где можно найти вашего информатора?" спросила Одри, её глаза засияли от радости. Будто телепато или психиатр ей нравились оба названия. Эль Джертихонько засмеялся. "Да, плавают в море вокруг острова Соня. Утопило его своими собственными руками. Если хотите поискать психологических алхимиков, Я должен извеняться, но я уничтожил все зацепки. Он не беспокоился, что справедливость выяснит его личность. Он сделал всё самостоятельно, не привлекая ничего внимания. Утопил. Одри не знала, что и с каким выражением лица исто ответить. Она глубоко вздохнула и не в силах сохранить своё состояние зрителя, застенчиво спросила: "Третий вопрос. Если, и я говорю если, Обычное животное выпьет далее последовательности. Что произойдёт? Что за непонятный вопрос? Каленн заметно постучал по своей глобалле. Очень быстро он уловил изменения в цветохауре и заметил, что эмоции Одри стали ленистыми, нервными и немного смущёнными. Способна ли она на подобную глупость? Каленн был поражён, но не очень удивился. На последних собраниях он убедился, что мисс Справедливость милая девушка. Весельник Эльджер явно ничего не понял и прежде чем ответить, задумался на некоторое время. У животных нет человеческого мозга, и они не могут изучить кагитацию. Поэтому, скорее всего, это приведёт к мгновенной смерти или превращению в монстра. Однако, если животное, выпив зелье, всё же выживет, оно должно стать сверхъестественным существом. А если зелье повыстит интеллект, даже может помнить. Хорошо. Одри тихо вздохнул и кивнул, спокойном голосом добавив: "У меня нет вопросов". Олджер задумался на мгновение, но не упомянул вопросы, касающиеся Ордена Авроры или слушателя. "Точно так", жон покачал головой и сказал. "И у меня тоже. У меня кое-что есть". Каленни изменил свою позу и с улыбкой сказал: "Но мне требуется ваша помощь". Он ещё не деактивировал своё духовное зрение, а потому сразу увидел, что висельник занервничал. В то время как мисс Справедливость была слишком наивной, чтобы испугаться или проявить осторожность, гораздо чем они смогли ответить, колено успокоило их. Не волнуйтесь, это тривиальное задание. Если всё получится, это будет полезно для вас, поэтому я не буду платить дополнительное вознаграждение. Всё получится. Одрин инстинктивно вошла в состояние зрителя, но не смогла ничего рассмотреть сквозь густой серый туман, окружающий шута. Как пожелаете. Успокоив в себе, ответил Алджер. Калейн пошевелил пальцами и улыбнулся. Раньше я говорил, что мы проведём несколько экспериментов, чтобы дать вам возможность предупредить, если не сможете здесь быть. Таким образом вам не придётся беспокоиться, если окажетесь в неудобном месте в понедельник после обеда. Было бы неплохо, Одри расслабила свои плотно сжатые брови. Алджер подумало и спросил: "Что от нас требуется?" В свободное время вы можете попробовать небольшой ритуал. Он может даже не сработать, позаботьтесь, чтобы вас никто не потревожил. Поставьте в углу алтаря четыре новые свечи. Будет лучше, если вы используете свечи с ароматом сандалового дерева. Положите буханку белого хлеба возле свечи в верхнем левом углу, меску лапшифи ина поттер возле свечи в правом верхнем углу, павлиёву свечи в нижнем левом углу и пирог дазе у свечи в правом нижнем углу. Используйте серебряный нож, чтобы создать чистую духовную среду. Кален написал свою модифицированную версию ритуала повышения удачи и бесплатно научил Месть справедливость тому, как создать духовную среду. Честно говоря, поскольку ритуал нацелен на него самого, Кален полагал, что первую часть, которая должна была привлечь внимание слышности, можно опустить. Тем не менее, он хорошо поработал, чтобы эта процедура оказалась важной. Конечно, это не соответствовало науке Староанила о том, что боги вторые А сам он третий. Смешайте лоноцвет, золотую мяту, дремоцвет, кедр лимона и каменную розу. Проведите возгонку. Добавьте эфирное масло, а затем вылейте по капле на каждую свечу. Одрис слушала с явным интересом, записывая всё, что он говорил. Когда он закончил, Одрис спросила: "Как насчёт заклинания, мистер Шут, каким будет заклинание?" Эльджер тоже перестал писать. Он повернул голову, чтобы посмотреть на шута. Калейн, погружённый в сератоман, слегка постучал пальцем по краю длинного стола, потом спокойно и монотонно сказал на гермесие: "Шут, не принадлежащий этой эпохе, таинственный правитель над сератоманом, о, король жёлтого и чёрного, владыка удачи".